Глава двадцать седьмая Утро у нее началось с одиночества, то есть Федор самым бессовестным образом оставил ее одну. А была суббота, между прочим, и они могли поваляться, потому что ей не надо было спешить на работу. А еще вчера она встала в половине шестого, чтобы успеть привести себя в порядок и проскочить пробку, собирающуюся по утрам на выезде из поселка на заливе. И вернулась поздно, потому что было созвано экстренное совещание, и они проторчали на нём 2 1/2 часа. "Давно пора бросить работу", ворчал Фёдоров, встречая её у ворот. "Тебе денег не хватает". Ей хотелось ответить, что ей не хватает статуса замужней женщины для принятия таких важных решений, но она промолчала. Не следовало на него давить, пусть доходит до всего сам. Захотел же он детей, захотел. Каждый вечер за ужином мечтает об этом вслух больше, чем она. Ну даже поспорили однажды, выбирая нерождённым близнецам университет. Татьяна и Фёдор почему-то не сомневались, что у них будет двойня. Она потянулась под тонким одеялом нежного оливкового цвета. Нашла, что цвет этот ей очень нравится. Фёдор без неё выбрал постельное бельё, даже не посоветовался, а ей неожиданно понравилось. Он так хорошо её знает. Её рука вытянулась в сторону тумбочки, нашарила ручку верхнего выдвижного ящика, потянула, не глядя, достала упаковку с тестами на беременность. У неё теперь каждое утро начиналось именно с этого. Шедор видел упаковку, но не задал ни единого вопроса. Он затаился и ждал. Зажав в руке тест, Татьяна пошла в ванную, и уже через 3 минуты из-за плотно закрытых дверей раздался её счастливый вопль. "Да! Да, да, да!" кричала она, выбегая из ванной. "Ура!" Спасибо, Господи. Она бросилась к мобильнику, решив тут же позвонить Фёдору, но сразу же отложила его. Нет, такие новости по телефону не сообщают. Но фото всё же не удержалась, сделала. Снимок двух полосок на тесте. Да, это было банально, она знала, Сама не раз презрительно фыркала, когда видела подобный трюк по телевизору. Героиня фоткает положительный тест и отправляет любимому. А на том конце реакция непредсказуемая: кто-то радуется и прыгает, кто-то мрачнеет, кто-то гневается. Нет, она так не сделает. Она хочет смотреть в его глаза, когда сообщит ему новость. А фото Это на память, прошептала Татьяна, останавливаясь у зеркала. Она очень внимательно себя рассматривала. Ей казалось, что всё в ней удивительным образом изменилось. Сделалось сложнее и прекраснее, взгляд глубже, улыбка счастливее. У вас всё в порядке, Танечка? высунулась из кухни домработница Фёдора. Я слышала вы кричали. Она смотрела на Таню вежливая и строгая, её можно было понять. В этом доме ей пришлось обслуживать дюжину женщин Фёдора, и у каждой были свои заморочки. Да. Всё просто отлично. Отвернулась Таня от зеркала, слегка досадуя, что ей не позволили рассмотреть живот. Там наверняка тоже наметились перемены. «Просто вы так кричали», — интонация домработницы слегка укоряла. «Извините, я перепугалась». «Все просто отлично», — повторила Таня. И показала ей тест на беременность с двумя полосками. Вдруг захотелось с кем-то поделиться своей радостью. Их с Федором радостью. «Вы беременны», — ахнула домработница и сделала три шага назад. «Поих?» А Фёдор Степанович знает? Пока нет, узнает, беспошно отозвалась Татьяна. Я не в том смысле, он будет рад? Я это к чему говорю? Домработница взглянула как-то противно. Вы ведь не единственная, кто проделывала с ним такие штучки. И после этого этих женщин я больше здесь не видела. Почему? Она словно споткнулась о невидимую стену, холодную, скользкую, гладкую. Что, собственно, происходит? Потому что он всегда кричал на них и уверял, ну что не может иметь детей. Так вот. Худощавая женщина в строгом платье и белом переднике повернулась к ней спиной и включила пылесос, хотя надобности в этом не было. Татьяна, пятясь, пошла обратно в ванную. Долго стояла перед зеркалом над раковиной, пытаясь снова поймать то самое едва различимое отражение невиданного счастья. Но нет, не выходило. Его вытеснила холодная мерзкая правда. Фёдор ей лгал. Он нарочно заманил её сюда. Не мог простить, что она его бросила, и теперь, что выходило, она беременна от Полякова. О, господи, нет, простонала она, опускаясь на край ванны. Этого не может быть. Она пила таблетки и ни разу не пыталась его обмануть, это значило обмануть себя. Поляков не хотел её детей, потому что с трудом хотел её. Татьяна снова попыталась вспомнить, может быть, она когда-то пропустила приём таблеток или Да нет же, нахмурилась она. Нет. Это беременность точно от Фёдора. Когда она уходила от Полякова, имелось физиологическое подтверждение тому, что она не беременна. Это бред, это ребёнок Фёдора, и домработница что-то путает. Я ей вдруг так захотелось заплакать, так стало досадно, что она взяла и отправила Фёдору фото теста со знаком вопроса под фотографией. И загадала Вот если он сейчас пришлёт ей какую-нибудь гадость в ответ, типа это от меня или ты уверена, она тут же станет собирать чемоданы. В ответ пришло другое фото. Фёдор прислал ей снимок кольца в бархатной коробочке и приписал: "Вот не могла меня дождаться. Ну раз уж у нас все самые важные дела решаются по телефону, ты согласна?" «И да, я очень счастлив. Это я протест. Так ты согласна?» Конечно, она ответила как нужно, позвонив ему. «Да, Феденька, да», — шептала она, захлебываясь простым женским счастьем. «Я стану твоей женой и мамой твоим детям». «А вдруг не двойня?» «Через годик повторим?» «Таня, я так... я... так счастлив». Он тоже смеялся и почему-то всхлипывал. Следовало дожить до седых волос, чтобы понять, что мне действительно от жизни нужно. "Ты плачешь?" нахмурилась она. "Так, немного. У тебя точно всё в порядке, без толкова", повторила она один и тот же вопрос. Они ведь уже стали не чужими. Их роднил тот, кто жил в ней и набирался сил, и она имела полное право за него переживать. Более чем в порядке, малыш. Я немного задержусь. Буду часам к 3:00 кое-какие приготовления хочу сделать. Ты ничего не планируй на вечер, у нас будет праздник, двойной. Забыла спросить. Татьяна покусала губы. Ты ведь понимаешь, да, что это твой ребёнок, и у тебя никаких сомнений, так? А то я тебя И она взяла и пожаловалась ему на домработницу. Никогда не допускал ничего подобного в жизни, а тут вдруг наябедничала. Просто потому что он её мужчина и обязан был её защитить от всяких гадких слов. "Забей, Танюша", рассмеялся Фёдор беззаботно. "Я совсем забыл уволить эту старую кошёлку. Я ведь однажды выгонял её из своей койки. Простить не может, забей". Хорошо. Она силой удерживала губы, расползающиеся в улыбке. А можно я сама её уволю? Прямо сейчас. Она так гадко смотрела и наговорила по кости о наших детях, подхватил он и беспечно выпалил: "Увольняй кого хочешь, малышка. Ты моя любимая женщина, можешь делать что пожелаешь". И она уволила её уже через 10 минут. выплатив ей выходное пособие со своей банковской карты потом долго перебирала платья и юбки в длинном во всю стену шкафу многое ей не понадобится уже очень скоро малышня начнёт расти талия исчезнет и ничего уже из той кучи одежды на ней не сойдётся она упаковала всё по чехлам и без особого сожаления отправила в самый дальний угол Нашла белоснежную тунику, широкие льняные брюки на резинке, нарядившись, покрутилась перед зеркалом, сочла, что выглядит потрясающе, и ещё сочла, что она сегодня невозможно часто рассматривает себя. Надо быть скромнее. Счастливо улыбаясь, пошла в кухню и приготовила себе правильный завтрак. Без всяких там жареных блинчиков и сладких джемов. Каша на воде, чай с молоком. Всё для тебя, нежно погладила она свой плоский живот и добавила с улыбкой: "Или для вас?" После завтрака решила прогуляться по берегу. Погода была восхитительной, нежарко, солнечно, лёгкий ветерок. Фёдора ждать одной в доме утомительно. Татьяна нашла сандалии на пробковой подошве, подхватила с вешалки широкополую шляпу и пошла гулять. Воды залива были почти неподвижными, лёгкая рябь у берега облизывающая песок ни в счёт. Татьяна сняла сандалии, подвернула брюки и пошла босиком по мокрой песчаной кромке. Народу почти не было, пара рыбаков Женщина в купальнике с собачкой, без конца бросающая ей резиновую кость. И вдалеке, почти напротив дома Тимофея, влюбленная парочка. Те не загорали, сидели бок о бок, рассматривая водную гладь. Почему-то не целовались, не обнимались, может ссориться, может стоило к ним подойти и попробовать заговорить. Она готова зарядить их радостью, которой у нее уже в избытке». Она медленно шла в их сторону, когда из ворот Тимофея кто-то вышел с огромным мешком за спиной. Татьяна приставила ладонь козырьком к глазам, смотрелась: это точно не был Поляков, а кто? Она почему-то не узнавала, кто-то чужой. Но почему с мешком из его дома? И почему старается этот самый мешок сжечь? В самом деле, мужчина, обогнув стороной влюблённую парочку, вывалил что-то из мешка у самой кромки воды, полил чем-то и через мгновение на берегу заполыхал костёр. Таня почувствовала лёгкое беспокойство и ускорила шаг. Влюблённые, которых она минуту назад хотела помирить, справились с этим самостоятельно. Они целовались, когда она с ними поравнялась. А вот мужчина, стоя к ней спиной, говорил с кем-то по телефону, гневно и без конца рубил рукой воздух. Доброе утро, громко окликнула она его. Что вы делаете? Он обернулся, показавшись ей смутно знакомым. Вы кто? спросила Таня, замирая в паре метрах от костра. А вы? с лёгкой усмешкой спросил он, скрывая лицо за тёмными очками и низко надвинутым козырьком кепки. Я Хорошая знакомая Тимофея Полякова, из дома которого вы только что вытащили мешок с вещами, она рассмотрела в костре какие-то футболки, рубашки, джинсы и развели из всего этого костёр. Мне пора беспокоиться и звонить в полицию. Зачем, отозвался он равнодушно. Считаете, я вор? Но ваше поведение. Я жгу вещи женщины, которая больше не живёт в его доме. Но в его доме не живёт больше она, и свои вещи она точно все забрала. Включая маску для сна, подобрала все мелочи. Это вещи Маши, ахнула Татьяна. Она ещё помнила намертво закрытую комнату, в которую ей запрещено было входить. Она ещё помнится часто шутила о замке синей бороды, но Поляков её шуток не принимал. А вы кто? «Я ее брат», — кратко ответил мужчина. «Иван, а вы? Вы ведь Татьяна. Он жил с вами после Маши». «Да». «Я несколько раз видел вас вместе», — пояснил Иван и добавил, — «издалека, но не хотел подходить. Мне было больно, что он утешился так быстро, понимаете?» «Понимаю», — ей сделалось стыдно и непонятно от чего. «А вещи? Зачем вы сжигаете ее вещи?» За тем, что она больше не вернётся никогда, она мертва. Его подбородок задёргался, из-под тёмных очков побежали слёзы. Он убил её. Тимофей убил её, мерзавец. Нет, отпрянула она, словно её жгло пламя костра. Этого не может быть. Он искал её целых 3 года. Он не переставал искать её, когда жил со мной. Он не переставал любить её, именно поэтому мы и расстались. Да, поэтому другой причины не существовало. Поляков позволял ей находиться рядом с собой, спать с ним, готовить ему еду, но никогда не думал о ней как о Маше, никогда не любил её, просто терпел. И ещё он не хотел детей от неё никогда. Можно было обманывать себя сколько угодно и ждать долго ждать, но Он убил её, и ему уже предъявлено в этом обвинение. Его заключили под стражу, пока идёт следствие. Иван поднял с песка длинную палку, поворошил трипё, чтобы лучше горело. Вы не знали? Нет, но, но как, как это установили? Его взяли на другом убийстве. Он искал Машу, да, везде, где только можно. нашёл тот детский дом, где она воспитывалась, пока её не забрала её тётка, а потом мы с ней не отыскали друг друга. Нас ведь разлучили в детстве. Да, он швырнул палку в костёр. Я жил за 300 верст отсюда, в другом детском доме, а Маша в соседнем городе. Мой отец, который нас бросил в детстве, нас и познакомил, когда Маше было 16. Он сказал, что это Моя сестра по отцу сомнений не было никаких. Мы с ней были очень похожи. Он умолк, его взгляд, скрытый от Татьяны тёмными очками, был устремлён на залив. Поляков нашёл детский дом. Там ему дали её прежний адрес, где она жила с матерью до сиротства, и он поехал туда. Зачем? чтобы убить того человека, который знал Машу под другим именем. О, Господи, я запуталась, Татьяна закрыла лицо ладонями. Я уже ничего не понимаю, зачем ему было убивать Машу? По неосторожности, возможно, из ревности. Он же ее дико ревновал. Маша мне жаловалась не раз, синяки показывала. Он бил Машу? Татьяна снова певела. опятьлась и тут же уколола пятку, поморщилась. Какой бред, господи, я вам не верю. Расскажите это полицейским. Они взяли Полякова с поличным буквально в момент убийства несчастного человека, который обещал полицейскому отыскать фотографии Маши. Он пробил ему голову тяжёлым предметом с одного удара, когда этого убил бедную мою сестру. как убил диспетчера от таксопарка «Вы...» Иван обошел костер, встал к ней почти вплотную и выдохнул в лицо. «Вы жили с монстром, Татьяна. Это просто счастье, что вы остались живы». «Это неправда. Я вам не верю, Тимофей, не мог. Он не такой, он не монстр, не убийца», забормотала она, чувствуя, как силы ее покидают. «Вам плохо, Таня?» переполошился он, хватая её за локти. Вам надо в тенёк. Нет. Мне надо в полицию, сейчас же, срочно. Она взмахнула руками, пытаясь сбросить его пальцы со своих локтей. Мои показания могут быть полезны для него. Эх, Таня, Таня, он не нуждался в вас, а вы пытаетесь помочь ему выплыть, произнёс Иван тяжело, глубоко вздыхая. Никогда не понимал женщин. не понимал сестру, которая к нему прилипла банным листом. Не понимаю вас, хорошо. Поезжайте в полицию, помогайте убийце. Господи! Она вдруг вспомнила, что пришла сюда от дома Фёдора пешком, и дорога назад займёт какое-то время, а ноги её совсем не держат, а машина Ивана вон она всего лишь в 30 метрах от берега. Отвезите меня, Иван, отвезите меня в полицию, попросила Татьяна, усаживаясь прямо на песок и натягивая сандалии. Мне нужно срочно. Хорошо, отвезу, только костёр затушу. К чёрту костёр, вспылила она, вскакивая. Здесь нечему воспламениться, рядом вода, это же логично, поехали. Обгоняя друг друга, они быстро пошли к его машине. И уже через 5 минут уехали от дома Полякова. Правда, Иван не забыл запереть чужие ворота. Смотри, крикнула девушка, которая хотела помириться со своим парнем Таня. Она уронила телефон. И как теперь мы его ей вернём? Вернём, не сомневайся, меланхолично отозвался её парень. Но него ей непременно кто-то позвонит.